Глава 13. Мы спешно возвращались в трактир, собираясь забрать вещи, но, видимо, так просто в этой жизни ничего не делается. Воздух перед нами дрогнул, пропуская долговязую фигуру. Стоило мне углядеть знакомые лазурные глаза на вытянутом лице и зубастый оскал Шэридина, как схватив подругу за руку, я без слов затащила её в ближайший переулок. Коротко крикнув: "Бежим!" Рванула вперёд, показывая поистине заразительный пример. Уже через 5 секунд Креона обогнала меня и спросила: "А от кого?" "Девушки". Над головой раздался знакомый тягучий голос, и перед носом появился чешуйчатый хвост с кисточкой цвета чернёного серебра. "А куда вы так спешите?" Мы с Крит дружно подняли глаза и наткнулись на потрясающую улыбку на морде не менее потрясающего монстра, вальяжно разлегшегося на крыше. «Сюда!» – мигом сориентировалась невеста-наследника, вышибая ногой дверь ближайшего дома и толкая меня в темный коридор. Сама напоследок размахнулась, кинула в Шерита на какую-то пакость и побежала за мной. Мы прошли дом насквозь, вылетели с противоположного края и неожиданно наткнулись на дымящегося десятника, злобно смотревшего на нас блестящими от гнева голубыми глазами и с совершенно безумной улыбкой на испачканном сажей лице. Теперь его невозможно было спутать с человеком. Кожа заметно искрилась серебром, а хвост нервно бил по ногам. Увидав его во всей красе, так сказать, принцесса огненной долины даже затормозила от неожиданности. Это что? ткнула пальцем в хвост. Внезапно Хейлар заброкинул голову и рассмеялся. "Фора, девушки". Он посмотрел на нас, и я подавилась вдохом, так как веселия в глазах подданного Арвиля не было, ни на грамм, только злая ирония и отчаяние. "Это всё, что я могу вам дать, а мы не могли бежать. Стояли, словно примороженные этим взглядом. Быстро! По-звериному оскалившись, рыкнул Шеридан, и это придало нам прыти. И снова гонка по темным улицам, отголоски чьих-то криков, вспышки заклинаний и осознания, что в городе облава. Внезапно Криона схватила меня за рукав и дернула на себя, прижимая к стене. «Магия!» – шепнула драконица в ответ на мой невысказанный вопрос. «Шикарно!» – почти неслышно ответила, сжимая руку в кулак. «Мы попали, так попали!» – коротко прошепел Орвиль. «Ири, я чувствую хайларов!» как высших, так и зверушек. Крит недалеко монстры. Быстро шепнула рыжая, которая сосредоточенно что-то выплетала, окутывая нас слабо светящейся паутиной, как минимум несколько. Откуда? сосредоточенно спросила волшебница, не прерывая заклинаний. Знаю. Ириана, они где-то справа, конкретнее сказать не могу, но недалеко. Замечательно. Имеется развесёлый расклад в виде хайларов, которые ловят нас и магов, гоняющихся за монстрами и нами заодно. Сверху всю эту прелесть пикантной вишенкой венчает Алисейн, и тоже наверняка не сидит сложа руки. Что же всё ни слава богу. Значит так, начала Криона обессиленно прислоняясь рядом. У нас есть примерно 15 минут, а потом заглянание рассеется. Вещи, пытаясь выровнять дыхание, спросила я. «Нет», – покачала головой рыжая, – «не успеем». Обернуться и улететь тоже не получится. Маги поранят крылья, а хейлары в небе ненамного слабее нас. «Кто такие хейлары, потом расскажешь», – многообещающе посмотрела на меня под руку и, схватив за руку, потащила вперед. «Знаешь, как выбраться?» «Река!» – так, как будто это все объясняла, бросила крит, не оборачиваясь. «И все же, как хорошо, что мы лошадей за городом оставили». ответить она не успела мы выбежали из переулка на главную улицу и немедленно шарахнулись обратно так как там стоял шеридан в окружении ещё двух ящеров ну куда же вы проворковал десятник на секунду исчезая из поля зрения и тут же появляясь из воздуха прямо перед нами не здравствуйте не до свидания даже спасибо не сказали Отвечать Крёны не стала, а просто ударила его кулаком в челюсть и побежала в противоположную сторону, увлекая меня за собой. Поддавшись порыву и оглянувшись, я заметила, как он поднялся с колен, потёр челюсть, ухмыльнулся и неторопливо пошёл за нами. Количество переходов ограничено, пояснил Арвиль. Магии фейри в нас не так много, и накапливается она медленно. Удивляет, что Шерни прибил вас сразу. Значит, у твоего приятеля есть свои мотивы. В это время мы влетели в тёмный переулок и угодили в ласковые объятия каких-то мужиков. При ближайшем рассмотрении оказалось, что мужики в форме СБ из начальной империи, а значит, мы изволили нарваться на засаду. Засада, благодаря магии подруги, драконов в нас пока не признала, и в данный момент просто недоумевала, что такие красивые девушки делают одни так поздно в таких трущобах. Там монстры, умирающе сообщила я, оседая на руки ближайшему безопаснику и обессиленно закатывая глаза. Они хотели нас съесть, рявкнула Креон, стряхивая с стали и руки заботливо поддерживающего её офицера. Где мигом растеряли всю фривольность магии. Тутр. Какетливы рыкнули сверху. Мы вскинулись и успели заметить только ослепительно белоснежную морду Хейлары, которая подмигнув красным глазом, оскалилась и смылась вправо. За ней, водошёвлённо взвыли почуевшие дичь охотники и понеслись почему-то налево. Мы с Адачем напроводили взглядом ненормальных магов и посмотрели друг на друга. "И люди ещё говорят, что это мы сдвинутые", прокомментировала увиденное Креона. Порадоваться передышке нам было опять не суждено. Пространство заискрилось ровным золотым светом, и злой голос сказал: "А вы и есть сдвинутые идиотки малолетние". Ухо обожгло болью из-за схватившихся за него жёстких пальцев, затем его сильно дёрнули, и я откнулась носом в кожаную куртку. Подняла глаза, поймала гневный янтарный взгляд и смущённо потупилась. "Олли, ты не поверишь. Не поверю. Мы так рады тебя видеть". Схлипывала, обнимая дракона по гребце и знаками намекая застывшей неподалёку подруге, чтобы она меня отсюда вытаскивала. Они нас обожали, ловили. "Ну ты и артистка", прокомментировал происходящее спящий. "Я бы на месте твоего мужа 5 раз подумал, нужно ли мне такое счастье. А тебе никто и не предлагает", обиделась я за нелестный отзыв о моей импровизации. "Так что не бухти". Знаешь, чем дольше за тобой наблюдаю, тем больше сомневаюсь, что мне оно вообще нужно. Ири, неуверенно позвал Сэн, отпуская многострадальное ушко и ласково проведя рукой по волосам. Ты что, не надо так? Похоже, как истинный мужчина золотого грива понятия не имел, что делать с плачущими женщинами, но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Такая трогательная сцена сыдёвкой донеслось до нас. Вы не переживайте, я подожду. Мы дружно повернулись, и Шередон отвесил шутовской поклон. Белокурая льёта, не имея чести знать имени, вы вызываете искреннее восхищение своим поистине женским вероломством. От такого комплимента у меня отвисла челюсть, натурально. Хотя всегда считала, что это исключительно фигуральное выражение. Как он хорошо озвучил мои мысли. восхитился смелостью полета мышления своего товарища Орвиль. «Девочки!» Оля аккуратно толкнул меня к подруге. «Отойдите-ка! А лучше убегайте!» «Убегайте!» великодушно разрешил Шер, повелительно махнув рукой. «Я минут через десять догоню и продолжим!» «Я тебе хвост повыщипываю!» мрачно пообещала самоуверенному мужчине Кри. «Кри!» Если достанешь. Десятник всё же обернул предмет спора вокруг ноги, а кисточку вообще спряталса в голенище сапога. Я прямо умилилась этому зрелищу. У вас такие не оригинальные угрозы, хмыкнул Арк где-то в глубине сознания. Что ты, что твоя подружка и чем вам так хвосты приглянулись? Необычно и так интересно, честно призналась я, не забывая всё так же виснуть на Златогривом, всячески отвлекая его от рыжей, которая поглядево выплетала что-то странное. Мы такого никогда не видели. Он нас нет, вот и тянет и вас лишить ненужного атрибута. Атрибут очень нужный, тихо фыркнув спящий, потом расскажу, если всё ещё будет мочить любопытство. А я сейчас предлагаю приготовиться бежать, потому что твой озабоченный приятель явно что-то задумал. Санта забоченной попыталась было заступиться за Алисеина но продолжить тираду не успела ледяной стремительно оттолкнул меня мало заботясь о сохранности тела и меня чувствительно впечатало в стенку яздавлено охнула от резкой боли в спине но за локоть тут же ухватилась креона которая не более ласково дёрнула увлекая за собой и параллельно бросая шереда на какую-то паутину грязно серого цвета плотно его облепившую в попытке сковать движение одновременно с этим оллию раскрутил непонятно откуда появившийся сося в его руках гизору и сверкнув шеньейть из пертельных бусин с миёй полетела в противника. Этот сумасшедший вечер когда-нибудь закончится. В более глупых ситуациях я ещё не бывала. Хейлары явно играли в кошки-мышки, маги тоже выглядели несерьёзными, а какими-то азартными. Впрочем, всех, кто работает силой, нельзя назвать нормальными в полном смысле этого слова. Про Златогривого вообще молчу. Как ты хочешь выбраться, задыхаясь, спросила Криона. Два варианта. Коротко ответила Огненная, прибавляя ходу, когда мы уловили еле слышный скрежет когтей по черепице крыш. Попробуем перебраться через дальнюю стену. Если не получится, придётся водным путём идти. Там же решётки, напомнила подруге, а потом увидела в конце тёмного переулка сверкающие зеленью знакомые глаза и резко затормозила. Креона выругалась, кинула в монстра огненный шар, и мы, развернувшись, побежали в противоположную сторону. «Кри, они нас загоняют», – озвучила я очевидная. «Если бы Шеридан хотел, то уже раз пять нас прибил. Про остальных молчу». «У них глаза небагровые», – вздохнул Орвиль. «А значит, в своем уме. Исполняют приказ, но максимально бескровно. Да и играют». «Ничего себе игра!» – возмутилась я, держась за бок, в котором колола от долгого бега. «Как учили», – нахмурился спящий. «Другого не знаем». «Какие вы!» – задохнулась я, не в силах подобрать слова. «Ущербные!» – скупо закончил хозяин Анли Гиссара. «Знаю, но мы, так сказать, плод третьих рук. Не создатель сотворил, а ученые. Мы эксперимент». «На голову ты ущербный!» – фыркнула я. «Все можно исправить. Было бы желание!» Мы свернули в ближайший переулок и столкнулись с вылетевшей из соседнего дома девушкой. Она уронила сумку, и я автоматически подняла отлетевшую ко мне вещь. «Возьмите!» – протянула обратно. «Спасибо!» От резкого движения с головы девушки упал капюшон, явив густую массу мелких светлых кудряшек и усталые карие глаза. «Ой, здравствуйте!» «Здравствуй, Даша!» – тепло улыбнулась в ответ. «Даша!» Ирка, нам пора, встревоженно дёрнула за рукав Креона, но мы не успели. Послышались шелест чешуи и скрежет когтей о камни, и в конце переулка с крыши на мостовую спрыгнул Хейлар. Зверь был серо-стального цвета, с чёрной кисточкой и гривой и пронзительными жёлтыми глазами. Он оглядел нас, немного подумал и разлёгся на дороге. Не собирался пока нападать, хотя путь перекрыл. Мы развернулись, но там уже стояла знакомая белоснежная красноглазая Хейлара. Она села, как кошка, обернулась хвостом и кокетливо прошипела. «Спешим-с?» «Ага», – злобным голосом ответила я. «А зря спешим!» С крыши соскользнула тень, приземлилась всего в паре метров от нас. «Я же сказал, что догоню!» Тень при ближайшем рассмотрении оказалась изрядно потрепанным Шериданом. Шок у десятнику пересекала глубокая, но уже не кровоточащая царапина. Одежда была порвана и окровавлена. И судя по тому, что опирался он больше на одну ногу, и ему неплохо досталось, но он тут, а Олле нет. Не может быть. Что ты с ним сделал? зарычала я, обнажая отрышки клыки и с трудом удерживаясь от оборота. Остатками разума я понимала, что с тремя хайларами нам не справиться. Живой Дасадьля воскривился десятник, как только понял, что не сможет так просто совладать, ударал: "Трус паршивый, ещё бы я десятник, а это ему не рядовые". "Тот -то и я тебя потрепала в нашу первую встречу", немного истерически рассмеялась в ответ. "Как, наверное, по самолюбию ударила, а мелкая огненная, которая даже не боец, а приложила тебя хорошо и не один раз". Да и златогревый не идиот, спокойно ответила подруга, рывком отодвигая меня назад и поигрывая маленькой искрой в ладони, невзирая на размер и неяркость, хвостатый косилис на неё с явной опаской. Смысл сама отвержена дохнуть в подворотне, если можно потом взять реванш. Так, так, так, глухо бормотал в глубине сознания спящий. Минуточку, потяни время. Сейчас мы их всех вырубим и дёру, ирка, дёро. Мне надоела болтовня, оскалился Шэр, рывком стёргивая порванную куртку и отбрасывая к стене. Я дал вам время, а вы даже сбежать не сумели. Глаза Хейлара опять стали наливаться злым багровым пламенем. Арвиль, а поскорее никак? Нас сейчас, кажется, убивать станут. Ирка, мы же хотим, чтобы они отрубились, а не пару секунд покорчились и ещё более озверевшие на вас кинулись, отрезал Ар. Так что жди. не просто работать через чужой разум, да ещё и чужой силой. Разбираться в сказанном я решила потом. Миг, и вместо хвостатого десятника напротив стоял зверь цвета серо-себра с горящими глазами, в которых почти не осталось голубого. Услышала скрежет костей по мостовой и поняла, что его подчинённые тоже подбираются ближе. Посчитала монстров 5 штук. Когда ещё двое успели прискакать, впрочем, они другие. мельчии с совершенно красными глазами, в которых нет и проблеска разума. Переселенка, которая до этого жалось к стенке и молча тряслась от ужаса, тихо скрикнула и подняла грудило донь. Я почувствовала запах крови и выругалась. Где она ухитрилась порезаться? Звери тоже уловили это и радостно взвыв бросились вперёд. Ха-ша-ша-р! зарычала белоснежная и ударила лапой по камням. На шеях масторов засветились ошейники, они взвыли от боли, после чего скуля отползли обратно. "Десятник, ты в своём праве". "Лей, бросно сказал спящий, во что превратилась?" "О чём ты? Да так, забудь. Ирьяна почти готова, осталось полминуты". "Ну что ж, надеюсь, за это время нас не съедят". В стороне вспыхнуло сияние, и из воздуха вывалилось что-то в тёмной одежде и с золотыми волосами, которые едва дыбом не стояли. Что-то оказалось дедом Олли. Дашка, разглядев, кого нам принесло, быстро натянула капюшон. Тайлин поднялся, отряхнулся, обвёл собравшуюся высокую компанию внимательным взглядом и воскликнул. «Да неужели? Ребята, я смотрю, вы не скучаете. Ты...» Хором зашипели Хейлары, дружно подаваясь вперед. «Я», — скромно потупившись, признал Тай, — «давно не виделись. Рад, рад». «Мы тебя убьем!» — все так же проявляли чудеса единодушия хвостатые. «А вот не факт!» — не согласился Тайлин, не забывая во время разговора создавать новый портал. Кинул на нас предостерегающий взгляд и сказал «Сейчас будете убегать». «Да кто же их отпустит?» — искренне изумился Шеридан, пригибаясь к земле перед прыжком. «Если избегут, все равно отследим и найдем!» «Не найдете?» — пожал плечами дивный. «Это случайный портал. Задано только направление. Даже я не смогу отследить точку выхода. Хотя я создатель». «Ирка, он их убьет!» Тоскливо вздохнул Ар, играючи. Спокойствие закончилось, и спящий бешеным зверем зарычал. «И я опять ничего не могу сделать!» За спиной переселенки налился светом телепорт Ферри, и девушка, которая опиралась на трансформировавшуюся в портал стенку, с тихим вскриком упала в пространственную воронку. Только ботинки мелькнули на прощание. Криона, недолго думая, подхватила забытую Дарьи сумку, закинула в переход и пригнула следом. Не убивай их, отчаянно попросила я, стоя в шаге от спасения. Ты ведь всё знаешь. Лицо фейри было собранным, жёстким и таким взрослым. Я впервые осознала, что он и правда древний, с тысячелетним опытом за плечами. "Знаю", с тяжёлым вздохом сказал Тай. "Скажи ему, чтобы не переживал. Я только отключу и из города вынесу, запереть ни в силах. Дальше зависит от них". но сегодня они выживут. Спасибо, благодарно выдохнула я. Талеже прищурился и тихо спросил: "Та, первая это кто?" "Не понимаю, о чём ты", избежала в золотое сияние.